Как ни популярна эта теория соматических раздражений, как не подкупает она своей простотой, все же чрезвычайно легко подметить ее слабые стороны. Всякое соматическое раздражение, побуждающее во сне душевный аппарат к толкованию через посредство образования иллюзий, может послужить поводом бесчисленного множества таких же толкований, то есть выразиться в содержании сновидения в бесконечно разнообразных формах. Я рекомендую читателю прочесть два тома подробных и точных протоколов об экспериментально вызванных сновидениях Мудви-Вольда, чтобы убедиться в том, что условия опыта могут объяснить лишь очень немногое в содержании отдельного сновидения, и что польза таких экспериментов для понимания проблемы сновидения вообще незначительна. Учение Штрюмпеля и Вунта не может, однако, привести ни одного мотива, который регулировал бы соотношение внутреннего раздражения и представления, избранного для его толкования. Она не может разъяснить странный выбор, который раздражения часто совершают при своей репродуцирующей деятельности. Другие раздражения направляются против основной предпосылки всего учения об иллюзиях, против того, что душа во сне не в состоянии познать истинной природы объективных чувственных раздражений. Старый физиолог Бурдах показывает нам, что душа и во сне способны правильно реагировать на них, соответственно их правильному истолкованию. Он доказывает, что некоторые кажущиеся важными индивидууму впечатления могут избегнуть пренебрежительного к ним отношения во время сна, няня и ребенок, и что субъект гораздо скорее пробуждается от произнесения его собственного имени, чем от безразличного слухового ощущения. Это предполагает, однако, что душа и во сне различают между собой ощущения. Бурдах заключает из этих наблюдений, что во время сна существует не неспособность к толкованию чувственных впечатлений, а недостаток интереса к ним. Те же аргументы, которыми пользовался в 1830 году Бурдах, имеются в 1833 году у липса в его критике теории соматических раздражений. Душа напоминает нам поэтому спящего в анекдоте, который на вопрос «ты спишь?» отвечает «нет». В ответ же на просьбу «тогда одолжи мне 10 марок» говорит «я сплю». Недостаточность теории соматических раздражений очевидна еще и в другом отношении. Наблюдение показывает, что внешние раздражения не обязательно вызывают сновидения, хотя и появляются в содержании последних, если сновидения все же бывают лицо. На раздражение осязания или давление, испытываемое мною во сне, я могу реагировать различным образом. Я могу не заметить его и увидеть потом по пробуждении, что, например, у меня не закрыта нога или неправильно согнута рука. Патология указывает на многочисленные примеры того, что различные раздражения во время сна не оказывают никакого воздействия. Я могу ощутить раздражение как бы сквозь сон, что обыкновенно происходит, с болезненными ощущениями. Но ощущение это не послужит конвой для сновидения. И в-третьих, я могу проснуться от раздражения с целью его устранить. или лишь четвертая возможность заключается в том, что нервное раздражение может вызвать у меня сновидение. Однако первые три возможности настолько же часто, если не чаще, чем четвертая. Последняя не могла бы наступить, если бы не было налицо мотивов сновидения вне соматических источников раздражения.